«Так ты не язычник? Ах, как я рада! Подойди, подойди! Теперь я не боюсь тебя!» Всеслав подошел к девушке. «Вот твое покрывало!» — сказал он. «Но если я увижу тебя в последний раз, то не откажи мне. Оставь его у меня!» «У тебя? На что тебе мое покрывало?» — спросила с улыбкою незнакомка. «Разве ты девушка?» Я не расстался бы с ним во всю жизнь мою. Оно прикасалось к тебе, ты носила его. Да, и я очень плакала, когда его потеряла. Мне подарила его матушка. А ты живешь вместе с матерью? Нет еще, отвечала девушка, покачав печально головой. Так вы живете розно? Где же она? Вот здесь, шепнула тихо незнакомка, указывая на могилу. так она похоронена здесь, и ты верно приходишь сюда молиться ее праху? О нет, я молюсь не ей, а за н е ё Какому же ты молишься Богу? Какому? Разве он не один? И ты знаешь его? А как же? Не его ли ты называла искупителем? Да, но кто же он? На небесах он, Бог наш, а на земле был сыном той, которую называют Пресвятою. «А как зовут тебя?» «Я девушка, дочь Алексея, который живет в этом лесу. Меня зовут Надеждою». ю н а д е ж д у ю прервал с удивлением Всеслав. «Имена моих сестер еще лучше», — сказала с простодушной улыбкой девушка. «Их зовут верою и любовью». «Надежда, вера и любовь», — повторил Всеслав, покачивая недоверчиво головою. «Ах, счастлив тот, кто заключает их в душе своей! Но разве это имена?» «Я вижу», — прибавил он печальным голосом, — «ты издеваешься надо мною?» «О, нет! Нам дали эти имена в Византии. Прежде мы не так назывались. Меня звали Всемилую». а сестер моих п р и м и с л а в у ю и Светланую. Но эти имена языческие, ими грешно называться. Твоего отца зовут Алексеем, но кто он такой? Этот вопрос смутил приметным образом девушку. Помолчав несколько времени, она отвечала. Он был прежде воином, а теперь кормится работаю. Но для чего он живет в этом дремучем лесу? Он рубит дрова, и продает их киевским жителям. И ты живешь с ним в этой пустыне, тебе должно быть очень скучно. Да, з и м о й мне бывает скучно, кругом нас в о д я т волки, ревут медведи, и на меня иногда находит такой страх, что я во всю ночь заснуть не могу. Но в земле Печенежской мне было еще скучнее. Вот когда мы жили в Византии, там нам было весело». Там остались мои старшие сестры. Когда они вышли замуж, то отец мой приехал сюда со мной и с матушкою. Она все тосковала, прошлого года умерла, и теперь я живу с ним о д н а о д е н е х о н ь к а промолвила Надежда, бросив грустный взгляд на могилу. «Но неужели ты никогда не бываешь в Киеве?» спросил Всеслав. «Иногда, по ночам. Я вместе с батюшкою Хожу туда молиться. Но по ночам все храмы бывают закрыты. О, наш храм запереть не можно, сказала с улыбкою девушка. В нем нет ни окон, ни дверей. Да что ты меня об этом расспрашиваешь? Если ты не язычник, то верно приходил и сам туда молиться. Да где же это, с удивлением спросил Всеслав. На высоком берегу Днепра, подле о с к о л ь д о в о й могилы. Всеслав отступил с ужасом назад. «Как?» — в скричал он. «Ты говоришь о развалинах этого христианского храма?» «Да». Батюшка сказывал мне, что это была святая церковь во имя чудотворца Николая. Злой Святослав разорил ее, но благодать Божия живет и среди ее развалин. «Да что с тобою сделалось? Отчего ты так побледнел?» «Прощай». прошептал глухим голосом Всеслав, «Мы больше никогда с тобой не увидимся». «Так ты уже не хочешь приходить молиться на могиле моей матери?» сказала Надежда, потупив в землю свои кроткие голубые глаза. «Нет», — вскричал с отчаянием юноша, «я люблю тебя, а я не могу и не должен тебя любить, ты христианка».